а спит на своей койке в училище, и через минуту гарнист заиграет подъем, и а утром так не хочется вставать. Но в казарме разборчивее слышится та особая предподъемная беготня дневальных, быстрая и в полный голос приказания дежурного по батарее, и, наконец, вот она, знакомая, поднимающая на ноги команда «Подъем!»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 шли по деревне двенадцать человек. Многие из них двигались в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего звона в ушах. Их осталось двенадцать артиллеристов, без орудий, без лошадей. Лишь две панорамы, одну разбитую, другую целую, нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик вороной. Деревня горела. Черный дым полз над плетнями, искры и горячий пепел сыпались на шинели, жгуче острым огнем пылающей печи дышало в лицо. Но никто из них особенно не чувствовал этого, не защищал волос, не прикрывал глаза от жара. После неестественного напряжения боя какой-то темный козырек висел над бровями, мешал видеть и небо, и землю. И хотя пылали вокруг окраины, и оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не глядел по сторонам. Смешанный треск очередей, визг пуль в переулках, звенящая россыпь мин впереди, все это после получасовой бомбежки представлялось игрушечным, неопасным. Ермаков шел, нервно засунув в карманы руки, не оглядывался, не подтягивал отстающих людей, команды им были не нужны. Свой голос и голоса людей раздражали его. Было ясно, батальон сжат, как в игольном ушке, и главное, что могло произойти два часа назад, ночью, на рассвете, не произошло, хотя в сознании еще билась загнанная надежда. «А может быть! А может быть!» На окраине деревни, густо затянутой дымом, озлобленно закричали левее дороги. «Куда? Куда к немцу прешь? Не видишь?» И в дыму этом запорхали вспышки, залился в лихорадочной дрожи станковый пулемет. Двое солдат лежали в придорожной канаве за Максимом. «Мне командиры батальона», — сказал Ермаков, удивляясь странному спокойствию своего голоса. «На высотке!» «Влево по траншее!» Вся эта высотка, сплошь опоясанная недавно аккуратными немецкими траншеями, сейчас была разворочена воронками, разрыта зияющими ямами, ходы завалены землей вперемешку с торчащими ребрами досок, валялись на брустверах окровавленные клочки шинелей, стреляные гильзы, немецкие коробки с противогазами, расщепленные ложи винтовок, В места эти были прямые попадания. И было все-таки непонятно, почему на высоте оказалось пусто, и почему встретились здесь всего три пулемета и человек десять автоматчиков около самого входа в блиндаж. Когда Ермаков вошел, старший лейтенант Орлов в расстегнутом кителе с землисто-серым лицом, оно сухо подрезалось, и куда одевалось, припухлось на щеке, Кричал на Остроносова, изможденного пехотного лейтенанта, державшего автомат в опущенной руке. «Я тебе людей не рожу, понял? Пришел, хреновину порешь с умным видом, а я будто не знаю. Каждого офицера, кто пискнет об отходе, расстреляю к ядреной фене». «Куда отход? Куда?» «Дай тебе волю, до Сибири бы драпал». «Не терпит кишка! Уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не видели, и застрелись, но молча! Молча! Вот тебе совет! Двигай во взвод!» Невесомо, робко ступая, лейтенант вышел, а Орлов сумрачный, злой, шагнул к двери, и в красноватых от бессонницы глазах его бешено плеснулась радость. «Ермаков! Дьявол!» «А где орудие? Привел?» «Где связь с дивизией?» ответил Ермаков, устало оглядывая просторный немецкий блиндаж, в дальних углах которого жались к аппаратам двое телефонистов, худенький ротный радист и офицер-корректировщик, взволнованно красный, подчищали наждаком, соединяли проводники разобранной рации. «Орудие где?» повторил Грозно Орлов, Глядя неверящими глазами, и вдруг поняв, спросил дважды. Накрылись? Накрылись? Ермаков бросил фуражку на потёртое одеяло железной кровати и усмехнулся. «В донесении можешь передать. Орудия разбиты. Одно при бомбёжке, другое танками». Запишешь на счет батальона шесть бронетранспортеров, два танка. У меня от двадцати пяти человек осталось двенадцать. Со мной. Прошен, убит. Это все. Прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться? Не застрелюсь. Кстати злостью своей последнюю надежду из людей вытряхиваешь. Он сказал это чрезмерно жестко, и под его взглядом Орлов медленно отвел глаза. Но сейчас же потолок затрясся от частых разрывов, посыпалась земля, и он крикнул властно в дверь блиндажа. — Что? Атака? — Танки бьют, — ответил кто-то из траншеи. И голос этот заглушил разрывом. «Кажется, сейчас будет завершение!» Орлов застегнул китель, резко затянув ремень, вынул пистолет, щелкнул предохранителем и, засовывая его в карман галифе, спросил с горячностью. «Надежду вышибаю, говоришь?» «Я вышибаю!» «Правильно, Ермаков!» «Я вытряхнул из батальона надежду сорока ракетами!» Я их выпустил в белый свет, как в копейку. А где огонь? Где поддержка огнем? В ротах осталось по пятьдесят, сорок человек. Мы стянули на себя кучу немцев, мотопехоту, танки, авиацию. Надо быть остолопом, чтобы не понимать. Время, время для наступления дивизии. Мы торчим в колечке шестнадцать часов, а где дивизия? С пшонкой ее съели». «Не знаю», — ответил Ермаков, и, опираясь о спинку кровати, искоса поглядел на молчавших связистов. «Выход один — ждать. И связь. Связь. Мы не знаем, что там с дивизией, поэтому ждать. Мы делаем то, что и надо делать. Оттягиваем на себя силы. Иначе зачем мы здесь?» Орлов рассмеялся. Я шестнадцать часов говорю об этом солдатам. Говорю и уже не верю себе. Еще час, и от батальона не останется ни человека. Полсуток в дивизии думают, начинать наступление или не начинать. Утром я поймал по рации полк. На три секунды поймал. Ни дьявола не принимала эта фукалка. Леса мешают, и вдруг поймал. Два слова поймал. Держаться, держаться. Но сколько прошло времени? Там знают, сколько может продержаться один единственный батальон. «Что предлагаешь?» — спросил Борис. «Что именно?» «Сохранить оставшихся людей». Орлов подошел к двери валендажа, плотнее прихлопнул ее. «Ясно?» «Конкретно. Как?» Немедленно снять людей, сконцентрировать на восточной окраине и прорываться сквозь окружение к Днепру. И хотя Ермаков снова почувствовал за этими словами правоту Орлова, все же непотухающая искорка надежды заставила его сказать, положили здесь людей только для того, чтобы уйти назад. Вот так просто, Орлов. Бессмысленно. Надо ждать и держаться. Возле блиндажа раздался шум голосов, топот ног, и чей-то босок крикнул возбужденно. «Не тронь его, ребята! Стой, стой!» говорю! Дверь блиндажа рывком распахнулась, и несколько рук изо всей силы впихнули высокого в кровь избитого человека в тугом шерстяном шлеме в немецкой порванной шинели без погон. Следом ввалился Жорко Витьковский. Белокурые волосы растрепаны, нос страшно, неузнаваемо распух, на верхней губе засохшая струйка крови. Вместе с ним вошел знакомый полковой разведчик Широкий, мрачно замкнутый, весь взмокший. расстегнутая кобура парабеллума висела на левом боку. Жорко ступил вперед, шмыгнул носом, проведя под ним пальцами, и, подтолкнув человека в спину, доложил. Вот этот с пулеметом на церковке сидел. Наш оказался. Как наш? Не понял Ермаков. Чей наш? Ну, русский, что ли, Шкура? Или как он там? Ну, проститутка, в общем, подбирая слова, объяснил Жорко, улыбаясь хмуро, и все трогал пальцами под носом. Цельный час выкуривали его. Гранаты в нас кидал, эти, немецкие. А матерился бродяга по-русски, когда брали его в шесть этажей. «Власовец?» — быстро спросил Ермаков, подходя к человеку в шлеме, впиваясь потемневшим взглядом в его лицо. «Власовец!» Человек стоял, расставив ноги в немецких сапогах, засунув руки в карманы, круглешок черных волос прилип к сгустку крови на лбу. Продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску. Один обезображенный, окровавленный глаз заплыл. В глубине другого антрацитно-черного остановилось, замерло выражение ожидаемого удара. — Ну, власовец! — переспросил Ермаков. — Что молчишь? Пленный пожал плечами невнятно выдавил. Я не понимаю. Врет. Насмешливо проговорил Жорка. Дрейфит проститутка, что Власовцев в плен не возьмут. Он еще по дороге начал. Нихт, нихт. А до этого в Бога костерил. на чисто русском. Он наших в деревне ни одного человека ухлопал. Церковка. Все как на ладони. Вот ты. — крикнул он пленному и даже подмигнул, как знакомому. За Закати-ка в три этажа, для ясности дела, не стесняйся ты! Пленный молчал, открытый глаз его застыл в немигающей неподвижности, зрачок слился с влажной чернотой, и вдруг глаз мелко задергался от тика. — Стрелял, значит? Ермаков взял человека за подбородок, откинул его голову, взглядом нащупывая ускользающую черноту зрачка. Может, фамилию свою назовешь? Почему русский этот, оставленный здесь, в деревне, стрелял в русских с упорством, на какое способен был только немец, уже не интересовало Ермакова. На такой вопрос никто из власовцев откровенных ответов не давал. И Борис проговорил медленно и раздельно. — Ясно. Думаю, допрос не нужен. — Как ты, Орлов? Телефонисты, напряженно выпрямившись, застыли в углу. Орлов, сжав губы, смотрел в пол, и по его бледному лицу, на котором четко прорисовывались изломанные у висков брови, Ермаков прочел приговор. «Допрос!» — зло произнес Орлов, не подымая головы. «Ни одного вопроса! Родину стервец продал!» «А ну, выводи его!» «Фамилия?» «Не нужна фамилия!» «Он сам забыл ее!» «Товарищи! Товарищи!» — удушливо хрипло и жутко выдавил горлом пленной и переломленно рухнул на пол, диким глазом умоляя, прося и защищаясь. «Товарищи!» — он встал на колени, вздымая и опуская руки. «Пощадите меня! Еще не жил я! Не своей волей! Пощадите меня! У меня жена с ребенком в розамасе Товарищи, не убивайте!» Мутные слезы потекли по его лицу, и, не вытирая слез, он дрожащими пальцами Слепо разорвал подкладку шинели, лихорадочно вытащил оттуда что-то завернутое в целлофан, торопясь сдернул красную резинку. Орлов гибко подскочил к нему, рванул за грудь так, что затрещала шинель, сильным толчком поднял его с земли. Бумаги посыпались под ноги власовца. «Товарищи! Не своей волей!» «Жена в Арзамасе? Ох ты! А на церковке сидел до последнего! Умри хоть, сволочь, как следует!» «Товарищи! Товарищи!» Власовец со стоном вновь ослабленно повалился на пол и судорожно совал руки во все стороны, неизвестно для чего пытаясь еще подобрать рассыпанные бумаги. «Я не хотел, не хотел». — Выводите! — испытывая омерзительное чувство, приказал Ермаков и отвернулся, чтобы не видеть этих унизительных, бегущих по щекам мутных слез этого полного звериным страхом черного глаза без зрачка. Власовца вывели, в траншеи послышалась возня, и, накаленный животным безумием, взвизгнул умоляющий голос «Товарищи! Товарищи!» Воздух полоснула автоматная очередь. В блиндаже было тихо. Ермаков прошелся из угла в угол, увидел на полу бумаги уже несуществующего человека и брезгливо собрал их, просмотрел потертый на углах аттестат, выданный на имя командира взвода разведки лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, 1920 года рождения, потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беловолосой девушки, доверчиво и смущенно улыбающейся в объектив, на обороте косым неокрепшим почерком дорогому и любимому Андрюше, от навечно твоей Кати 11 апреля 1940 года, гор Арзамас. Он протянул бумаги Орлову, стараясь подавить чувство жалости к этой неизвестной ему Кате, которая никогда не узнает всю беспощадную правду о том, кто умер сейчас. Орлов Сумрачный мельком покосился на аттестат, на фотокарточку, и, не проявляя никакого любопытства к документам, сказал озабоченно. «Давай подумаем, Ермаков. Твоих людей посылаем в первую роту». Там самые большие потери. А с горькой болью произнес он и засунул документы власовца в полевую сумку. Торчит перед глазами. Придется в штаб полка отдать. Ну, пошли, Ермаков. Он задумался неожиданно, и на его лице появилось незнакомое просительное выражение. Боря, из офицеров пока мы с тобой вдвоем... Я сам людей твоих распределю, а ты останься. За меня. По высоте снайперы со всех сторон лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе двоих укокошит, чепуха получится. Из тепло зазеленевших глаз его проглянуло, заблестело нечто похожее на заботливую нежность, и необычное это выражение огрубевшего в матершине — Вечной окопной грязи старшего лейтенанта Чрезвычайно удивила Ермакова «Понятно, Орлов», — сказал он И, надвинув фуражку, первым вышел из блиндажа Все звуки, приглушенные накатом и тяжелой дверью Теперь выделились в угрюмом осеннем дне С отчетливой полновесностью В двух шагах от блиндажа скрежетал захлебывался ручной пулемет стреляли во всей траншеи. Изредка перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то в бок, а позади высоты жарко пылала окраина. Огонь сплелся над улицами и плетнями, дым упирался в низкие грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки били по высоте вдоль брустверов, всплескивали фонтаны земли, Вибрирующий звон осколков бритвенно прорезывал воздух. Орлов вскользь глянул поверх брустверов, крикнул в блиндаж: «Телефоны сюда!» На дне траншеи, устало положив на колени карабины, сидели артиллеристы, курили, глядели тупо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не понимающие, зачем они здесь. Только Жорко Витьковский с распухшим носом, улыбающийся, как всегда, непробиваемо, беспечный, показывал скляру новый финский нож. Его точенную костяную рукоятку рассказывал увлеченно. «Он меня дербалысь! У меня сто чертей из глаз вылетело. Я брык!» А он крепкий, бродяга, навалился, хрипит и душит. Злой, как гад ползучий. Ну, думаю, все, конец мне. В башке пух какой-то. Да, а сзади разведчик как ляпнет ему по шее. Скляр слушал и мелко-мелко кивал, округляя добрые глаза, восхищаясь и любуясь чужой смелостью, поражаясь ее бездумной решительности. Скляр ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он еще не убил ни одного и был убежден, что это не так легко сделать. Жорка пять минут назад, не задумываясь, убил человека, вытолкнув его на бруствер, полоснув очередью из автомата. И хотя Скляр понимал, что Жорка не мог сделать иначе, и хотя знал, что самого его, Скляра, могла убить пуля этого власовца, все-таки жутью веяло от того, что произошло на глазах. Стоило нажать спуск, и человека нет, будто он и на свет не рождался. Рядом со скляром, бережно прислонив к ногам весь мешок, в котором были прицелы, сидел наводчик вороной, оглохший, весь ушедший в себя, и машинально грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни рассказа Жорки, он был контужен и в своей глухоте плотно окружён тягучим звоном в ушах. Изредка, на остановившиеся глаза его набегала тёплая сверкающая влага. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных «Оружейной смазкой пальцах». «Что у вас с глазами?» Воскликнул Скляр с залостью. Наводчик не расслышал его слов, Не угадал их смысла И, не ответив на вопрос, Прошептал дрожащими губами. «Лейтенант-то! Лейтенант! Мальчик ведь! Школьник! Свой паёк!» Табак солдатам отдавал. Добрый был. Скляр вспомнил юное застенчивое краснеющее лицо Прошина и щегольские хромовые сапожки, и длинную шинель, и веселый звенящий голос Команд. Вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле, погон да полевая сумка. И, ища виновников этой смерти, внезапно гневно оглянулся на двух толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали около коренников, а сейчас шептались, прижимаясь к стене окопа. И с неудержимым бешенством он протянул к их крепким крестьянским лицам маленький кулачок и закричал в неистовстве. «Дураки! Трусы!» «Погубили лейтенанта! Вы морды! Морды вам набить! Если бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели, извозчики!» «Ты зачем? Ты для чего?» Испуганно забормотали ездовые, отстраняясь и потупя глаза. «Мы разве виноваты? Мы разве скляр?» Строго окликнул Ермаков, подходя к солдатам. Что такое? Прекратить. Почему до сих пор вороной здесь? отвести в землянку для раненых. Остальные за мной. Беглым огнем по высоте и деревне били танки. Давай, давай, ребята, сюда, махнул рукой Орлов, шагая по траншее, высокий, гибкий, в туго перепоясанном крест-накрест ремнями кители, вздвинутый на бок фуражки. «Будем воевать в пехоте! Не привыкли? Ничего, ко всему нужно привыкать!» И, выругавшись, пошутил. «Ну и ездовые у тебя, Ермаков! Как тараканы беременные! Еще с кнутами пришли!» Когда же они вдвоем распределили людей по оголенным траншеям первой роты когда осыпанные землей разрывов пробивались назад, переступая через тела убитых, когда из мелких ходов сообщений им открывалась картина боя, Ермаков впервые ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет. Впереди опушки леса немецкие танки стояли на овсяном поле, метрах в восьмистах от высоты, и не двигались только медленно поворачивали башни, почти одновременно выбрасывая огонь выстрелов. И, может быть, именно то, что перед танками не было препятствия реки, а лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебегали, падали и ползли, стреляя из автоматов люди, именно это говорило о том, что положение батальона тяжело, И очень серьезно, если не гибельно. Теперь Ермаков искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова, решительно шагавшего по стрелянным гильзам. Орлов то и дело покрикивал с азартной шутливостью. «Ну как, ребята, патроны беречь?» «Иванов, чего ты ломныряешь, а?» «Ха-ха, стоять! Гранаты беречь, как женат соседа! Беречь!» Нет, оно еще жило, тело полуразбитого батальона. Оно боролось, оно не хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную смерть всякое живое дыхание. Люди не отвечали, не улыбались этим, не казавшимся сейчас грубыми шуткам Орлова. Один Жорко весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые, небритые, с грязными лицами солдаты жадно встречали взгляды офицеров, и было в этих взглядах невысказанное. Вот, держимся, а как дальше? И хотя все знали, что отступать некуда, батальон окружен, и нет даже маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти в невыносимом положении разгрома, Как ни странно, это пространство почти всегда занимает местечко в душе солдата. Ожидающие взгляды людей, скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую деревню, где учащались разрывы снарядов, треск автоматов, и в глазах мелькало выражение тоски. Что ж, товарищ старший лейтенант, нет дивизии. Очумели там. Или не знают?» С подавленной злостью Спросил пожилой плечистый пулеметчик Рывком расправляя ленту И тут же заученно пригнул голову Бруствер рванула грохотом и звоном Как метлой смахнула землю в траншею Ядовитой гарью забила легкие Орлов крикнул «Меняй позицию!» «Все пулеметы пристреляли, сволочи!» «Чаще меняй позицию!» «Так что ж...» по-прежнему насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки, «Как же дивизия? Или впустую все?» «Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, значит, не впустую? Родину не защищают впустую?» «Вдруг спокойно?» «Очень спокойно», — сказал Ермаков, и непроизвольно улыбнулся чуть-чуть. «Скоро будет легче». Легче. Осталось немного терпеть. Дивизия будет здесь, в Новомихайловке. Немного осталось. Вон как. Сообщение разве какое есть. Недоверчиво хохотнул пулеметчик и опять злым рывком продернул ленту. Что-то вроде артподготовки не слыхать. Час назад дивизия перешла в наступление. Отсюда не услышишь. Витьковский, еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление час назад. Неожиданно для самого себя приказал Ермаков, ужасаясь тому, что он приказывает, и повторил, прямо глядя в расширенные, невинно голубые, не мигающие Жоркины глаза. «Бегом сообщить всем? Всем!» И, не сказав ни слова, Витьковский побежал по траншеи, а Орлов рванулся следом, бледнее крикнул «Назад!». Однако Ермаков крепко сжал его каменно напрягшуюся руку, укоряюще остановил «Подожди!». Это была ложь, но это была и надежда. Надо было жить и верить, верить в то, что могло, наконец, быть, что еще не свершилось, но в чем непереносимо страшно было сомневаться. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не испытывал душевных мучений и угрызений совести. Эта ложь должна была стать правдой через час, через два, через десять часов. Той правдой, которая помогала из последних сил еще держать здесь истерзанный батальон. «Ты что, с ума съехал дьявол?» — яростно крикнул Орлов. «Ты понимаешь, что это такое?» «Все понимаю. Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно, Орлов. И тебе, и мне. Ради жизни этого же пулеметчика сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или...» Он посмотрел в глаза Орлова. «Я передам» сколько у тебя коммунистов в этой роте на высоте с парторгом было девять человек сколько осталось не знаю парторг убит утром он не договорил навстречу задевая плечами края траншей запыхавшись обливаясь потом бежал связной скляр ну что вскинул орлов что еще вас вас обоих «Бульбанюк просит!» — зачастил Скляр, поправляя сбившийся ремень. «Все обстановку спрашивает, а там уже места для раненых нет!» «Иди, Коля, на КП, звони в роты!» — проговорил Ермаков и добавил грустно. «Я схожу к Бульбанюку!» «Нельзя жить без надежды, друг, нельзя!» Немецкий, обшитый тесом, огромный блиндаж, был битком набит ранеными, везде лежали и сидели, душно пахло шинелями, кровью и йодом, в глазах мельтешило от белых бинтов, от цвета слабости и боли. Когда он вошел внешне бодрый, в аккуратно застегнутой шинели, пропахшей порохом, В его карих глазах, похоже, теплилась улыбка ясного душевного спокойствия, и губы тоже чуть-чуть улыбались, готовые для слов, с которыми он шел сюда. Он вроде бы внес с собой свежую частицу боя, горевшего за дверями блиндажа, и тотчас раненые зашевелились, зашуршали соломой, беспокойно всматриваясь в этого стройного, незнакомого многим, молодого артиллерийского капитана. Дюжий, изможденный лицом санитар-старшина, окровавленные рукава его гимнастерки были засучены до локтей, на минуту перестал перебинтовывать стонущего на полу паренька, повернулся к вошедшему с равнодушным видом человека, знающего недорогую цену жизни на войне, оглянул Ермакова тускло и снова заработал неторопливо волосатыми руками. В блиндаже наступила тишина, лишь поднимались головы из гуще тел. И кто-то, две ноги были замотаны бинтами, спросил осторожно. «Как там?» Ермаков сказал то, с чем шел сюда, в чем нужно было, по его мнению, убедить этих людей, для которых исход боя казался более важным, чем для тех, кто еще двигался, стрелял в траншеях. Сказал и после неопределенного молчания услышал в ответ покашливание, стоны, сдержанные голоса. «Скорей бы! Мочи нет тут валяться! А патроны есть! Сколько еще держаться нам?» «Часа два!» — твердо ответил Ермаков. Опять поражаясь своей уверенность, немного терпеть осталось. «Иди сюда, капитан!» Послышался сбоку знакомый голос, и Ермаков увидел на нарах майора Бульбанюка. Он лежал заметный и здесь, неузнаваемо осунувшийся за несколько часов. Грудь, плотно перебинтованная и вся чисто белая, тяжело вздымалась ермаков придвинулся к нарам бульбанюк слегка приподнявшись встретил его настороженным через силу долгим взглядом и не выпуская преувеличенно спокойного лица бориса из поля зрения спросил тихо это все капитан больше ничего всё это все Шепотом ответил Ермаков. Майор опустил на солому голову, большая рука его слабо зашарила около себя, и, ничего не найдя, бессильно затихла. «Санитар!» — позвал он странно окрепшим голосом. Подошел санитар-старшина, вытирая ватой пальцы. «Санитар!» — сказал Бульбанюк. вынесите ко меня в траншею. Душно тут!» Воздухом подышать хочу. Нельзя, — коротко ответил старшина. Не имею права. Я приказываю. Слышали, нет? Выполняйте. Пока я жив, я командир батальона. Вот так. На воздух. Его вынесли в траншею, и майор потребовал, чтобы его посадили на плащ-палатку, прислонили спиной к стене окопа. Он сидел без на тронутом оспой лице, жадно заглатывал воздух и смотрел в небо. Еще недавно он овивал всех добротным железным здоровьем человека, прожившего целую жизнь на полевом воздухе. И сейчас Ермаков, поняв все, негромко сказал, «Товарищ майор, не хочу скрывать, молчи, знаю». Мне может и умереть судьба. А вот людей, людей не уберег, как член партии, говорю. Первый раз за целую войну не уберег. Ничего не мог сделать. Слышу, он передохнул, криво улыбнулся. Слышу, дивизия перешла. Ишь, из танков чешут. Эх, капитан, капитан. Майор закрыл глаза и замолчал, будто прислушиваясь к самому себе. Ермаков взглянул на курившего у двери блиндажа санитара, сделал ему знак отойти в сторону и, выждав, немного сам подошел к нему. «Немедленно начинать эвакуацию раненых в деревню». «Разыскать хоть одного из жителей и по два, по три человека в хату?» «За жизнь раненых?» — отвечаете головой. «Мы вернемся». «Прорываться?» «Когда?» — спросил удивленно санитар-старшина, бросает сигарку под ноги. «Пока нет, но потом, возможно. Ходячих пока не эвакуируйте. Пришлю вам двух человек на помощь. «Бульбанюка, как зеницу ока, берегите!» «И трех часов не вытянет, товарищ капитан, грудь и живот, осколки!» «Капитан!» Вдруг чрезмерно внятным голосом позвал майор Бульбанюк и открыл глаза. В туманной, мерцающей глубине их, борясь с болью, проступило что-то новое, решенное незнакомое. Ермаков, ты вот что, подари мне свой пистолет. Мой немцы покорежили. Ты себе найдешь. И вынь из галифе мой билет. Сохрани. Ермаков, не ответив, достал из его кармана теплый, влажный портбилет, пахнущий потом и кровью. Затем, стиснув зубы, Вынул свой пистолет из кобуры и протянул старшине. «Положите в сумку майора», — сказал он, представив себя на секунду в положении Бульбанюка и не мучаясь тем, что делал. Танки пошли в тот момент, когда Орлов, охрипнув от злости и ругани, кричал в телефонную трубку, чтобы на просочившихся автоматчиков не обращали внимания. Звонил командир третьей роты, лейтенант Леденец, сообщая, что на левом фланге в деревню просочились автоматчики, бьют с тыла и вдоль траншей, в роте создалось положение хуже губернаторского, головы не высунешь. «Щепуха!» — кричал Орлов, поставив носок сапога в нишу для гранат. «Держи хвост пистолетом и не унывай! Понял? Два-три автоматчика, хрен с ними! Пусть ползают!» «Да не два-три, товарищ старший лейтенант!» «Да хрен с ними, говорю! Фронт держи! Фронт!» «А ты ли? Мы побеспокоимся! Понял?» «Танки!» — крикнул кто-то в траншеи. Орлов швырнул трубку. В полный голос витиевато выругался и посмотрел вокруг на возникшее в окопах движение, ударил резко по фуражке, надвигая ее на лоб, и выглянул из траншеи. Он выглянул только на миг, потому что весь бруствер пылился и осыпался, срезаемый пулеметными очередями металлический свист бушевал над траншеей. Однако того, что увидел Орлов, было достаточно, чтобы понять, это последняя немецкая атака, это завершение. Немецкие танки с прерывистым гудением зашевелились в овсяном поле, тяжелые квадратные, выбрасывая короткие молнии, ползли к высоте, подминая копны и широкими вращающимися гусеницами как бы хищно пожирая, пережевывая пространство между собой и траншеями, в которых замерла первая рота. Тотчас же позади танков, на всей скорости выезжая из леса, начали останавливаться крытые брезентом грузовики, с них прыгали немцы, бежали по полю, мелькая между копнами. И Орлов скомандовал, напрягая сорванный голос. «Бронебойщики, готовься!» «Пулеметчики! По машинам! Короткими!» Жорко Витьковский, деловито вправляя железную ленту в трофейный пулемет МГ, взятый в окопе убитого немца еще на переправе, полувесело, полусердито, чертыхаясь, косясь на второго номера — это был рыженький, остроносый артиллерист — Который словно окаменел с выражением испуга в как речная галька, глазах, он шептал, «Як же так мы без орудия? а? Щё ж це буде?» И заговорил доверчиво совершенно о другом. «Я, понимаешь, конюхом в колхозе был, и все кони снятся, кони, як же так, як же так, як же, так же, вак же!» Снисходительно передразнил Жорко, подмигивая. «Дрейфиш, бродяга! Наложил полным-полна коробочка! А вот мы сейчас им дадим жизни!» Остро прищурив светлые глаза, он выпустил длинную очередь трассирующих, попрыгающим с грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике бродяг, проституток и шибздиков, а паренек — С чувством непрочности двумя руками сжимал железную коробку, ослепленно моргая желтыми ресницами. Будто опаляющий ветер поднялся от ревущих танков, от пулеметов, от разрывов на брустверах, от учащенных ударов противотанковых ружей, от неразборчивого жоркиного крика поднялся и обрушился гибельно на голову паренька. Траншеи не было видно в дыму, в облаках взметавшейся земли и пыли, и только беспрерывно высекались красные длинные искры. Но все же Жорко, меняя ленты, упорно пытался взглядом найти в серой мгле знакомую фигуру капитана Ермакова. За жизнь его он отвечал даже сейчас. Сам Жорко жил нехитро и бездумно, как птица, и меньше всего думал о себе. Он не привык серьезно думать о себе. Не закончил девять классов, надоело сидеть за партой, корпеть над алгеброй, глазеть на доску, бросил, не задумываясь, школ. Поступил на курсы шоферов и потом два беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модные танго и нагло подмигивая возле светофоров знакомым милиционерам. После субботних вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам с болевшей головой и, чувствуя свою вину, целый день не глядел в укоряющие глаза молчаливой больной матери. Отца у него не было, не было ни братьев, ни сестер, и он любил мать той,